Но вот щедрая рука экспериментатора засевает туманное поле мельчайшими аэрозольными частицами йодистого серебра. Назвать их просто маленькими недостаточно верно. Они примерно в тысячу раз меньше даже водяных капелек тумана, которые, как вы помните, в десятки раз тоньше человеческого волоса. Стоит этим крохам попасть в туман, как его однообразному существованию приходит конец. Жизнь тумана приобретает новый смысл. Каждая аэрозольная частица, как хорошая нянька, берет под свою опеку только что возникший ледяной зародыш. Он того ид. Поглощая влагу тумана, он начинает бурно расти, прицепившись к поверхности аэрозольной частицы, Пока не перерастает сначала няньку, а потом, и водяную каплю. Теперь ему ничего не страшно. Превратившись в настоящий ледяной кристалл, сверкающий совершенными алмазными гранями, он может вести самостоятельное существование. Конечно, в огромном облаке, где сталкиваются стихии ветра, воды и огня, Жизнь суровее, чем в тепличных условиях морозильной камеры. И хотя в природном облаке не встретишь умелых экспериментаторов, там тоже могут быть аэрозольные частицы. Как они попали на многокилометровую высоту, мы вам сейчас расскажем. Гигантский пылесос. Ученые сами лишь недавно ответили на этот вопрос. Для них медленно плывущее по небосклону кучевое облако менее всего похоже на белоснежного небесного барашка или морскую пену. Физики теперь точно знают. Облако — это гигантский пылесос. С огромной поверхности, прогретой лучами Солнца и Земли, устремляются ввысь теплые массы воздуха. Восходящий поток — поднимается все выше и выше, увлекая за собой мельчайшие пылинки и аэрозольные частицы, во множестве роящиеся у Земли. Каждый кубический сантиметр находящегося вокруг нас пространства содержит несколько тысяч невидимых микроскопически малых частиц. Они буквально кишат вокруг нас, где бы мы ни были, в лесу, в поле или в своей рабочей комнате. Труба гигантского пылесоса увлекает их в морозную высоту. На холоде водяные пары конденсируются, подобно утренней рассе, в мельчайшие водяные капли, образуя густой туман. Вы его часто видите из окна самолета, сплошное белое молоко, когда самолет пересекает тучу. Этот туман такой же однообразный и бесплодный, как за окном лабораторной камеры холода. С земли он нам кажется легким облачком, но с борта самолета хорошо видно, как восходящий поток расслоил, разметал, вздыбил и нагромоздил его, как кайсберги в море. Вы, наверное, удивитесь, но вы много раз сталкивались с гигантским пылесосом. Вспомните, как трясет самолет под облаками на воздушных ухабах. Это самолет спотыкается, столкнувшись с мощной струей восходящего потока. Когда гигантские пылесосы работают в полную силу, летчикам приходится набирать большую высоту, чтобы избежать тряски. Здесь, в заоблачной солнечной вышине, никогда не бывает облаков. Сюда не забираются даже самые сильные восходящие потоки. Самолет идет, как по наезженному тракту. Судьба облака решается на Земле. Чем больше аэрозольных частиц находится у основания восходящего потока, тем больше поглотит, всосет в себя облако, тем больше хрупких ледяных зародышей встретится с водяной каплей и образует с ней прочный ледяной кристалл. Казалось бы, теперь все понятно. Аналогии работают отлично – В туче все точно так же, как и в холодильной камере. Все за то, чтобы остановиться на этой аналогии. Но дело в том, что несмотря на все старания ученых,